Глава восьмая. Карточный домик. Уже через несколько дней после своего приезда Вася сказал, «Мама, надо бы что-нибудь живое в доме иметь, щенка или котенка». Он не знал, что такое скромное желание очень трудно выполнимо в тогдашнем Магадане. И собаки, не овчарки, и тем более кошки, были здесь пока предметом импорта. Но мне удалось после долгих стараний Раздобыть материковскую кошку Агафью, которая в дальнейшем, в течение нескольких лет, была неотъемлемым членом нашей семьи. Очень грациозная, капризная в выборе еды, она нисколько не походила на своих калымских родственников, проходивших в первом поколении процесс одомашнивания. Эти вчера ещё дикие, похожие на маленьких тигров коты, которых приручали некоторые наши знакомые, вызывали во мне Отвращение. Агафья придавала нашему семейному очагу очень мирный, традиционный вид. Она любила восседать прямо на столе, греясь у настольной лампы и мурлыча, как патриархальный самовар. Когда Вася садился за стол учить уроки, она меняла позицию, переходила к нему на плечи и возлежала так в виде роскошного горжета. Вакантное место деда занял у нас в семье Яков Михайлович Уманский, верный своему слову репетировать Ваську по математике. Старик неуклонно пребывал в точно определенное время, медленно двигаясь своей походкой кошалота, но уходил только после того, как все задачи сходились с ответами. А это, увы, не всегда удавалось. Яков Михайлович сперва каждый раз петушился, уверял, что в учебнике опечатка, потом грустнел. Жаловался на склероз, вспоминал, что в свое время щелкал такие задачки, как орехи. Помню несколько случаев, когда ему все-таки пришлось уйти, так и не решив задачи. Но каждый раз при этом он возвращался к нам в час два ночи, не стесняясь ни расстоянием, ни погодой, с возгласом «Вася, вставай, я нашел ошибку», он появлялся на пороге. Васька сонно мычал, говорил «Черт с ней», но старик, укутанный обледенелым башлыком, стоял как" приведение до тех пор, пока Вася не встанет и не запишет правильного решения. После отъезда своего друга Куприянова старик чувствовал себя одиноким и очень пристрастился ко всем нам, хотя с Антоном они постоянно и страстно спорили. Они не сходились во мнениях насчет Томаса Мора и Фомы Аквинского, насчет побочного действия сульфамидов и эффективности малых доз сулема. Они классически иллюстрировали столкновение двух полярных психологических типов. Горячий, непримиримый, склонный к абсолютам ум Антона, с разбегу натыкался на скептическую иронию, на скорбное неверие старого добряка, сомневающегося в способности рода человеческого к высоким побуждениям. Особенно остроты достигали эти споры, когда дело доходило до одного из двух самых острых для Антона пунктов, до Мартина Лютера, которого Антон считал началом всех зол на земле, и до Самуила Ганемана, основоположника гомеопатии, который, наоборот, был для Антона спасителем человечества. Но как бы горячи ни были споры и взаимные перехлёсты в обличениях, а стоило старику запоздать с визитом, как Антон уже тревожился, посматривал на часы, говорил о высоком кровяном давлении Якова Михайловича и успокаивался только тогда, когда раздавалось знакомое шарканье глубоких резиновых галош, какие бывало носили казанские старьевщики. Вася очень привязался к Якову Михайловичу, хотя и довольно непочтительно хохотал над очаровательными стариковскими чудачествами. Всегда поглощенный какими-нибудь идеями, Уманский был рассеян до предела. К кошке Агафьи он обращался на вы. «Агафья, подойдите сюда», — говорил он без всякой шутливости. «Вот здесь хороший кусочек оленьего мяса. Правда, мне он не по зубам, он немного жилистый, но вы, я надеюсь, справитесь, а?» Иногда старик читал нам стихи собственного сочинения. Это была какая-то нескончаемая поэма, излагавшая в хронологическом порядке всю историю философии. Мы с Васей запомнили одну строфу про Лукреция Карра и забавляли друг друга декламацией, когда падало настроение, хотелось выйти из упадка. Я и до сих пор помню эту строфу. Достоин похвалы Лукреции Кар, он первый тайны разгадал природы, безумных мыслей разогнав угар, он уголок обрел святой свободы. Однажды Яков Михайлович очень польщенный, сообщил, что его просили перевести с французского текст письма Переколы. Это для вокального исполнения. Одна певица обратилась. У нее в нотах французский текст. Васька буквально катался по своей постели, корчась от хохота, когда Яков Михайлович патетически прочел «Твоя, любящая тебя, хотя рыдаю, Перекола». Вот так, внешне идилличен был построенный нами карточный домик. Ни на секунду мы не отвлекались от ощущения тех грозных подземных толчков, которые непрерывно колебали почву под нашим хрупким сооружением. Ведь приближался сорок девятый год, и грозная атмосфера нового землетрясения сгущалась над нами. Каждый из нас в одиночку фиксировал про себя и увеличившееся количество прибывающих с материка этапов, и увольнение многих бывших заключенных с хороших работ. А Антон, кроме того, знал и о нарастающем закручивании режима внутри лагеря. Но говорить об этом у нас было запрещено, чтобы не травмировать Ваську, чтобы и самим себе не омрачать периоды передышки, жить, как ни в чем не бывало. И мы жили. А Васька? В нем уже тогда проявлялись черты острой писательской наблюдательности, интереса к нестандартным людям, просто был счастлив временами, что может слушать никогда ранее не слышанные споры и разговоры. Он прожил всю свою сознательную жизнь в семье Аксеновых, где говорили и думали только о хлебе насущном. И его восхищали новые, впервые на Колыме встреченные люди, которых волновали отвлечённости вопреки бесхлебью собственной судьбы. В наш карточный домик, как и положено в приличных семейных домах, приходили знакомые, например, профессор Симорин с женой Таней. Они жили в маленькой халупке напротив нашего барака. У них был тоже лагерный роман, прошедший через пропасти запретов, разлук, безвестных отсутствий. Теперь оба они вышли из-за проволоки, были уже не ЗК, а бывшие ЗК и наслаждались собственной печкой и свободным совместным проживанием. Семорин блестящий эрудит, остроумец, бывший сердцеед, импонировал Ваське своими рассказами о предарестном прошлом, в которых фигурировали имена, встречающиеся Васе только на обложках учебников. Под стать Симурину был и доктор Орлов, коллега Антон. Этот, правда, был молчаливее Семорина но иногда выдавал интересные парадоксы по всем вопросам жизни. Бывала у нас художница Вера Шухаева, рассказывавшая про Париж, про встречи с Модельяне, с Леже, про работы своего мужа. Теперь, накануне сорок девятого Вера Шухаева работала в магаданском пошивочном ателье, где ей иногда удавалось придать приличный вид магаданским начальственным толстомясым дамам. Наконец в нашем же коридоре гнездилась целая колония немцев, которые тоже постоянно бывали у нас. Ганс Мангард, австриец с живописной бородой Санта-Клауса, бывший коммунист, попавший в Россию и прошедший массу всяческих авантюр, которые он теперь осмысливал с марксистской точки зрения. Его жена Иоганна Вильке, бывшая машинистка в берлинском комитете Компартии Германии. Вслед за ними являлись все их земляки, которые пели хором немецкие песни, приводя в умиление Антона. Появился и наш старый знакомый по Тоскану Натан Штейнбергер. Он бесконечно мучился с устройством на работу. К Натану приехала теперь его настоящая материковская жена, освободившаяся из лагеря в Караганде. Это была шумная и очень требовательная по отношению к мужу женщина. Так что мы с Антоном часто жалели о тех хороших часах, которые проводили на Тоскане в обществе Натана. Теперь при этой жене спокойное, вдумчивое общение с ним стало невозможным. Среди наших немцев был и Гертруда Рихтер, игравшая в то время на рояле в оркестре Магаданского дома культуры. Тогда это еще была болезненная и схудавшая, всегда полуголодная женщина. У нас она находила гостеприимный кров, Антон лечил ее. В ее высказываниях и тогда уже было много всякой несуразицы, но все-таки мы никак не могли тогда предположить, что из нее со временем получится тихий, правоверный оруженосец из королевской рати Вальтера Ульбрихта, каким она стала позднее в своем Лейпциге. Были у меня теперь вольные знакомые, и не только сослуживцы, ведь я ходила на родительские собрания в Васину школу, да и Антон знакомил меня с некоторыми своими вольными пациентами из тех, кому вполне доверял. Но с вольными всегда соблюдалась дистанция. Мы могли очень дружелюбно беседовать на нейтральной почве, в школе, на улице, в парке, в фойе кино, горняк, но ни им, ни нам никогда и в голову не приходило пригласить таких знакомых к себе домой. Единственные вольняшки, посещавшие наш дом, были Васины одноклассники. Но и так как-то, само собой, подобрались ребята с изъянами в анкетах. У Юры Акимова был заключение отец, и они с мамой приехали к нему, когда он вышел из лагеря. Это было уже после Васиного приезда. Юра Маркелов хоть и прибыл с мамой и договорницей, но она здесь вышла замуж за нашего старого, тосканского знакомого, бывшего ЗК, профессора Пентегова. Благодаря Васиным приятелям у меня появился новый источник заработков. Я стала репетировать некоторых ребят, отстававших по-русскому. Но все равно денег систематически не хватало. Так что кроме таких классических, интеллигентских приработков, как репетирование, мы с Юлей не гнушались и тем, что со смехом называли «прикосновением к частнособственнической стихии». Вечерами мы мережели и обвязывали так называемые носовые платки-квадратики, выкроенные из раздобытого Юли Утиля. По субботам за этой нашей продукцией приходил некий сомнительного вида дядька, именуемый в наших разговорах контрагент. Он забирал готовые носовые платки и по воскресеньям торговал ими на магаданской барахолке. А так как в магазинах тогда и в помине не было подобных товаров, что по понедельникам он приносил нам вырученные деньги, отчислив в свою пользу довольно солидный процент. Совершенно не помню, в каких цифрах выражались эти торговые доходы, но помню, что они играли некоторую роль в нашем бюджете, в постоянных усилиях прокормить наше довольно большое семейство и многочисленных гостей. В послевоенном Магадане неважно приходилось тем, кто не получал северных надбавок, и не входил в многоступенчатую систему закрытых распределителей, тем более что цены на рынке складывались с учетом огромных, находящихся в обращении денег. Казалось бы, в этих условиях постоянного страха и нужды никто из нас не был заинтересован в дальнейшем увеличении нашей семьи. И все же. Это случилось вскоре после Васиного приезда. Был обычный рабочий день. Я уже провела музыкальные занятия с младшими и средними. Оставалась старшая группа. И я привычно барабанила марш, под который они должны войти в зал. И ритмично шагая под музыку, дети обходили свой обычный круг, чтобы на конец музыке остановиться около своих стульчиков. Вдруг я заметила, что за подол последней в строю девочки держится малышка, недорожшая не только до старшей, но даже до младшей группы детского сада. У девочки были заплаканные светлые глаза а на голове именно такой пушок, какой полагается птенцу, выпавшему из гнезда. Воспитательница быстрым шепотом объяснила мне, что мать ребенка бывшая ЗК сунула заболевшую девочку в больницу, а сама скрылась, подкинула. Весной будет для таких детский этап в Комсомольск-на-Амуре в спецдетдом. А пока вот мы должны возиться, если, ох, видите ли, мест нет, а мы вроде двужильные, нам все можно. Не так в группе 38 душа. Это не того возраста, да и плакса большая. Замучились с ней. Пусть посидит на музыкальном, может, отвлечётся. И она, её звали Тони, действительно отвлеклась. Она приложила ухо к блестящему, полированному боку пианино и, услыхав гудение, счастливо расхохоталась. Когда стали разучивать какую-то очередную русскую пляску, она вдруг поднялась и встала в общий круг. Ей было тогда год и десять месяцев. Но она двигалась ритмичнее шестилеток, в среду которых затесалось так неожиданно. С тех пор так и повелось. Стоило мне войти утром в так называемый зал, как распахивалась дверь той группы, куда была временно подброшена Тоня, и она выбегала со всех ног, выкрикивая, на ходу музыка пришла, музыка пришла. Говорила она для своего возраста и биографии но удивление хорошо. Не все наши четырехлетки имели такой запас слов и чистое произношение. Няни и воспитательницы очень охотно сплавляли Тоню ко мне, и она не плакала, не капризничала, просиживала около пианино, со всеми группами поочередно, со всеми пела и танцевала. А вообще-то была она очень нервна, впечатлительно, слезлива. Однажды в субботу, когда шла раздача детей родителям на выходной, я задержалась у заведующей на каком-то совещании и вернулась в зал уже в сумерках. Эта странная приземистая комната с несимметричными окнами выглядела в пустоте и полутьме особенно мрачной. Единственным пятном на грязно-серых стенах, кроме черного силуэта пианино, был огромный, не по масштабам помещения, портрет генералиссимуса в орденах и красных лампасах. У подножия портрета на самодельном пьедестале всегда стояли искусственные цветы. Очень грубые цветы из кусков шелка, а то и просто из накрахмаленной марли. Но в детях воспитывался священный трепет перед этим алтарем, и даже самые отчаянные шелуны никогда не прикасались ни к цветам, ни к самому портрету. Но сейчас кто-то возился у этих цветов, какая-то крохотная фигурка теребила букет белых марлевых роз. «Тоня, что ты тут делаешь одна в потьмах?» Она ответила, «Очень точно, я тут плакаю». Обычно Тоня плакала вслух, громко рыдала и схлипывала. Но в эти субботние сумерки, когда, отшумев, затих весь дом, она плакала беззвучно, но, скорее всего, уже обессилела от громких рыданий. Наверное, начала плакать, когда субботнее буйство было еще в полном разгаре, когда мальчишки с пернатыми криками скатывались вниз по перилам, кувыркаясь, как циркачи. Девчонки визжали и ссорились, отыскивая свои варежки или ритузы в общей куче, а няни заливисто кричали и на детей, и на родителей. И над всей этой сутолокой висело слово «Домой!». Его выкрикивали все дети, его повторяли родители, твердили няни. Кто же тогда мог услышать Тониной воплей? «Домой», — повторила Тоня, — «а это чего такое?» Откуда ей было знать? И как это можно было ей объяснить? Ее биография пока не включала этого странного понятия. У нее был Эльгенский деткомбинат-больница, наш круглосуточный, а впереди детский этап в спецдетдом. И надо ли ей толковывать, что такое «домой»? «Пойдем в живой уголок, нальем кроликам воды», — странным деревянным голосом предложила я ей. Нет, я был не до кроликов, она досадливо отмахнулась от моего предложения. И тут она вымолвила с неправдоподобной для ее возраста четкостью, «А у меня нету дома». Когда я в эту субботу, договорившись с заведующей, привела Тоню в нашу комнату, никто особенно не удивился. Мне и раньше случалось приводить на воскресенье кого-нибудь из детей, оставшихся на выходной без отпуска. Только Вася недовольно сказал, уж очень маленькая будет мешать мне заниматься. Сама же Тоня с первого момента акклиматизировалась настолько, что, глядя в комнату, задала вопрос, а где же моя кроватка? Она вообще умела и умеет до сих пор мгновенно ориентироваться в незнакомой обстановке. А в понедельник утром Она категорически отказалась идти в детсад. Ей здесь понравилось, дома лучше. Она останется тут с мамой. Это слово она мгновенно переняла от Васи. Но маме надо работать. Ну ладно, Тоня согласна сходить туда, провести музыкальное занятие, только чтобы сразу вернуться домой. Заведующая детсадом не позволила мне взять ее в понедельник вечером. В субботу, когда никого нет, пожалуйста а в будни нельзя, могут в любой час нагрянуть инспектора, могут затребовать девочку для отправки на материк в спецдетдом. В эту же ночь, с понедельника на вторник, я сделала для себя странное открытие. Оказывается, в субботу, когда здесь была Тоня, я спала спокойнее, меня не мучили кошмары на тему гибели Алёши, А они по-прежнему неотступно были со мной, даже после приезда Васи. Каждое чувство, связанное с Васей, пусть и радостное, было в то же время мучительным, потому что я все время мысленно ставила рядом с Васей Алешу, примеряла и сопоставляла их характеры, растравляла себя фантастическими видениями наших бесед втроем. Он все время незримо стоял рядом с Васей, особенно по ночам. Я поднималась утром, обессиленная своей молчаливой мукой, о которой я не смела сказать ни Антону, Он считал страшным грехом мою упорное неумение смириться с потерей ни Юли, ни тем более Васьки. В следующую субботу Тоня долго не могла заснуть, ворочалась, вздыхала, а когда я присела на край кушетки, она вдруг взяла обеими руками мою руку, подсунула ее к себе под щеку. У меня захватило дыхание, потому что это был жест маленького Алёшки после кори с тяжёлыми осложнениями, которые он перенёс 3 лет, он всегда требовал, чтобы я сидела с ним, пока не заснёт. И именно таким вот движением подкладывал мою руку себе под щёку. На секунду мне показалось, что даже взгляд её похож на Алёшин. Хотя объективно в её серо-голубых глазах не было ничего общего с карими глазами моего ушедшего сына. Теперь между субботами меня давило Еще один этапный страх. До появления Тони я начинала каждый утро с мысли «Не услали бы Антона, который, может быть, уже больше не нужен начальнику Дальстроя». Теперь, вдобавок к этому, я замирала от тоски ужаса, открывая дверь детского сада. Вдруг сейчас мне скажут, что сиротский этап в Комсомольск-на-Амуре уже ушел. Сейчас это кажется неправдоподобным, однако факт. Двухлетняя Тоня уже знала слово «этап». Оно витало в разговорах нянек, бывших ЗК, да и в играх старших ребят, бывших питомцев Эльгенского дедкомбината. В одно из воскресений, сидя за нашим семейным столом, Тоня вдруг четко вымолвила, без всякой связи, с общим разговором, «Это у кого мамы нет, тех в этап, а у меня мама». Как раз за до дня до сиротского этапа Тоня заболела дифтеритом, ее положили в больницу. «Ну, ваша Тоня отстала от большого транспорта, а следующий через год не раньше», — сказала мне заведующая детским садом. В инфекционное отделение больницы меня, конечно, не пустили, и я утешала рыдающую Тоню знаками, стоя на завалинке у закрытого окна. Недели через две врачиха объявила, что девочка практически здоровая, ее можно бы выписать, будь она домашним ребенком, а в детский коллектив нельзя, она бацила носить Васиди в болел, так что препятствий к тому, чтобы взять Тоню к себе, не было. За полтора месяца проведенных у нас она прочно забыла все прошлые горести, стала меньше плакать, очень развилась умственно. И опять тоже странные наблюдения на собой я сделала за это время. Когда девочка здесь, моя тоска об Алюше становится менее раздирающей. Она как бы отступает перед механичностью мелких бытовых забот о маленьком ребёнке. Точно все эти манные каши, пастирушки, укладывание, и одевания, возвращая мне память о моём неутолённом материнстве, врачуют смертельно раненую душу. Все мои домашние встретили в штыки моё предложение официально удочерить Тоню. Юлька особенно возмущалась. Нет, ты поистине мастер выдумывать себе новые пытки. Мало тебе того, что есть. Сама говорила, что домик наш карточный. И правильно, да куда же еще ребенка чужого с неизвестной наследственностью? Уж поверь, что мать, покинувшая дитя, не очень-то полноценные качества ей передала. Ну а если нас опять заметут, каково ей будет второй раз оставаться сиротой? Она хорошенькая. Ее охотно какая-нибудь бездетная полковница возьмет, и будет она там как сыр в масле кататься. Вася, относившийся к Тони с тем же добродушием, что и к кошке Агафьи, никак не мог переключить этот вопрос в серьезную плоскость. Он молчал. Но я видела, что все Юлины аргументы кажутся ему убедительными. Антон подошел к моему намерению с другой стороны. А ты подумала, имеем ли мы право связывать судьбу ребенка с нашей обреченной судьбой? Все это было очень огорчительно, хотя ничуть меня не убеждало. Ведь они не знали, не могли знать, что все их доводы от рассудка не имеют для меня никакого значения, что для меня появление Тони в моей жизни не бытовое происшествие, а нечто тайное, почти мистически связанное с Алёшей. я, выслушав все возражения, отправилась на другой день в отдел опеки и попечительства, полный крах. Оказалось, что лица, неблагонадежные в политическом отношении, правом усыновления не пользуются. Скажите спасибо, что на собственных детей материнства вас не лишили. Еще чего придумали чужих усыновлять? Злобно отчитывал меня тетка, сидевшая в этом отделе, и, очевидно, совсем ошалевшая от полного безделья. И думать забудьте. Под высокой прической у нее торчали ушки, маленькие, но оттопыренные, как у летучей мыши, пухлые губы, извергавшие все эти словеса, были аккуратно намалеваны бантиком. Вечером этого дня, когда мы оказались наедине с Антоном, я рассказала ему о своем визите в учреждение, решающее судьбы детей. Он, видя мое горе, стал говорить о моей доброте, о том, что, конечно, девочке лучше всего было бы со мной, но... Господи, при чем тут моя доброта? Никакой тут доброты нет. Ну ты-то... «Ты-то разве не понимаешь, что Тоня нужна мне больше, чем я ей?» Услышав эти слова, Антон осёкся, задумался. Больше он никогда не сказал ни слова о неблагоразумии этого поступка. На протяжении дальнейших тринадцати лет он был для Тони больше, чем родным отцом. К несчастью, он умер, когда Тони шёл всего только пятнадцатый год. всего только пятнадцатый год и все овраги и рытвины ее юности мне пришлось преодолевать уже без него. Юлины предсказания насчет неизвестной наследственности в какой-то мере сбылись, были моменты, когда я впадала в полное отчаяние, не зная, как справиться с недоступными моему пониманию, моему складу поступками, но ни разу за все 27 лет, что она, моя дочь, сейчас, когда я пишу, это ей 29, она актриса Ленинградского театра комедий, ни единого раза я не пожалела о том, что я взяла ее. И горе, и радость, доставляемые ею, я воспринимаю всегда как органическую часть моей жизни, моей судьбы, а ощущение, что я не могла пройти мимо нее, так и осталось. А между тем, на нашу страну, на всю Восточную Европу, а в первую очередь, На наши каторжные места надвигался сорок девятый год, родной брат тридцать седьмого. Мы ощущали его грозное приближение, безотчетно, а иногда и сознательно улавливали его шаги. Но верные своему принципу использовать передышку до конца жили как ни в чем не бывало, даже участвовали в новогодних вечерах. Антона, правда, в этот вечер не выпустили из лагеря. Но каждый из нас Юля, Вася, я встретили этот зловещий год среди хороших людей, окружённые всеобщим доброжелательством и симпатией. Я сочинила сценарий для всех работников детских садов и сама же была ведущей на этом вечере. Юля в своём цехе, Вася в школе. И когда мы не говорили вслух о наивищех над нами, зависливых бедах, и только ночами, когда Мешаются сон и явь. Когда теряешь контроль над словами и мыслями. Когда расслабляется пружина многолетнего напряжения. Только в это время торжествуют чудища. Они встают перед глазами одно за другим. Они хватают тебя липкими хваткими пальцами за горло. Вот они. Дальние этапы. Суды и пересуды над Антоном. Вторичный арест. Мой или Юлин. Или обеих вместе. Вася. Оставшись в одиночестве на этой дальней планете, тонен этап в Комсомольск на Амуре, сохранял к судьбе презрение, понесу уй на встречу ей непреклонность и терпение, гордый юности моей. Сорок девятый, сорок девятый.